Страница 418. Письмо 62. -е. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1856 год, ноября 2 -го, Москва. Вчера приехал ночью, сейчас встал и с радостью почувствовал, что первая мысль моя была о вас, и что сажусь писать не для того, чтобы исполнить обещание, а потому что хочется, тянет. Примечание первое. «Ваш фаворит — глупый человек. Во все время дороги совершенно вышел из повиновения. Рассуждал такой вздор и делал такие нелепые, хотя и милые планы, что я начинал бояться его. Он дошел до того, что хотел ехать назад с тем, чтобы вернуться в Судакова, наговорить вам глупости и никогда больше не расставаться с вами. К счастью, я давно привык презирать его рассуждения и не обращать на него никакого внимания». Но когда он пустился в рассуждение, его товарищ, хороший человек, которого вы не любите, тоже стал рассуждать и разбил глупого человека в дребезги. Глупый человек говорил, что глупо рисковать будущим, искушать себя и терять хоть минуту счастья. «Ведь ты счастлив, когда ты с ней смотришь на нее, слушаешь, говоришь», — говорил глупый человек. «Так зачем же ты лишаешь себя этого счастья? Может, тебе только день...» «Только час впереди. Может быть, ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а все-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, ежели бы ты только свободно предался ей». Потом, не катка ли с твоей стороны отвечать таким холодным, рассудительным чувством на ее чистую, преданную любовь? «Все это говорил глупый человек, но хороший человек, хотя и растерялся немного сначала». На все это отвечал вот как. Во-первых, ты врешь, что с ней счастлив. Правда, я испытываю наслаждение слушать ее, смотреть ей в глаза. Но это несчастье и даже не хорошее наслаждение, простительное для Муртье, а не для тебя. Примечание второе. Потом часто даже мне тяжело бывает с ней. А главное, что я нисколько не теряю счастья, как ты говоришь. Я теперь счастлив ею хотя не вижу ее. Насчет того, что ты называешь моим холодным чувством, я скажу тебе, что оно в тысячу раз сильнее и лучше твоего, хотя я и удерживаю его. Ты любишь ее для своего счастья, а я люблю ее для ее счастья. Вот как они рассуждали. И хороший человек тысячу раз прав. Полюбите его немного. Ежели бы я отдался чувству глупого человека и вашему, я знаю, что все, что могло бы произойти от этого, — это месяц безалаберного счастья. Я отдавался ему теперь перед моим отъездом и чувствовал, что я становился дурен и недоволен собой. Я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время и счастливое время». Я благодарю Бога за то, что Он внушил мне мысль и поддержал меня в намерении уехать, потому что я один не мог бы этого сделать. Я верю, что Он руководил мной для нашего общего счастья. Вам простительно думать и чувствовать, как глупый человек, но мне было бы постыдно и грешно. я уже люблю вас, вашу красоту, но я начинаю только любить вас то, что вечное и всегда драгоценно. Ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить также скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничто в мире не дается без труда, даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство. Простите за глупое сравнение. Любить, как любит глупый человек, это играть сонату без такту, без знаков, с постоянной педалью, но с чувством не доставляя этим ни себе, ни другим истинного наслаждения. Но для того, чтобы позволить себе отдаться чувству музыки, нужно прежде удерживаться, трудиться, работать, и поверьте, что нет наслаждения в жизни, которое бы давалось так. Все приобретается трудом и лишениями. Но за то, чем тяжелее труд и лишение, тем выше награда. А нам предстоит огромный труд – понять друг друга, и удержать друг другу любовь и уважение. Неужели вы думаете, что ежели бы мы отдались чувству глупого человека, мы теперь бы поняли друг друга? Нам бы показалось, но потом мы бы увидели громадный овраг, и, стратив чувства на глупой нежности, уж ничем бы не заровняли. Я берегу чувство как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь а без этого нет любви. Я в этом отношении очень многого ожидаю от нашей переписки. Мы будем рассуждать спокойно. Я буду вникать в каждое ваше слово, и вы делаете то же. И я не сомневаюсь, что мы поймем друг друга. Для этого есть все условия, и чувства, и честность с обеих сторон. Спорьте, доказывайте, учите меня, спрашивайте объяснений. Вы, пожалуй, скажете, что мы теперь понимаем друг друга. Нет, мы только верим друг другу. Я иногда, глядя на вас, готов согласиться, что нет ничего прекраснее на свете, чем платье, тканное золотом. Но не согласны еще во многом. Примечание третье. Я дорогой перебирал тысячи предметов, писем или разговоров. В следующем письме напишу вам планы образа жизни Храповицких, потом о ваших родных о Киреевском, с которым ваши отношения для меня неприятнее, чем бывшие смортье, о Вергани, и миллион вопросов, которые не столь важны потому, как мы их решим, как потому, как мы будем соглашаться, толкуя о них. Примечание 4 и 5. Нынче видел вас во сне, что Сережа вас сконфузил чем-то, и вы от конфузу делаете сереба и курносые. И я так испугался этого, что проснулся. Примечание шестое. Теперь даю волю глупому человеку. Вспомнил я несколько недоконченных наших разговоров. Первый. Какая ваша особенная молитва? Второй. Зачем вы у меня спрашивали, случается ли мне просыпаться ночью и вспоминать, что было? Вы что-то хотели сказать и не кончили. Я вас вспоминаю особенно приятно в трех видах. Первое, когда вы на бале попрыгиваете как-то наивно на одном месте и держитесь ужасно прямо. Второе, когда вы говорите слабым болезненным голосом, немножко с И третье, как вы на берегу Груманского пруда, в тетенькиных вязаных огромных башмаках, злобно выкидываете удочку. Глупый человек всегда с особенной любовью представляет вас в этих трех видах. Нет ли у мадемуазель Вергани вашего лишнего портрета? Или нельзя ли отобрать назад у тетеньки? Я бы очень желала иметь его. Про себя писать нечего, потому что никого не видал еще. Пожалуйста, если ваше здоровье нехорошо, то напишите мне о нем подробно. Последние два дня вы были плохи. Ежели бы, милейшая Женечка, написала мне несколько строчек об этом предмете и о вашем расположении духа своей всегдашней правдивостью, она бы меня очень порадовала. Пожалуйста, ходите гулять каждый день, какая бы ни была погода. Это отлично. Вам скажет каждый, каждый доктор. И корсет носите, и чулки надевайте сами, и вообще в таком роде делайте над собой разные улучшения. Не отчаивайтесь» сделаться совершенством. Но это все пустяки. Главное, живите так, чтобы, ложась спать, можно сказать себе. Нынче я сделала первое доброе дело для кого-нибудь, и второе, сама стала хоть немножко лучше. Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста. Определять себе вперед занятия дня и вечером проверять себе. Вы увидите, какое спокойное, но большое наслаждение каждый день сказать себе Нынче я стала лучше, чем вчера. Нынче я добилась делить ровное триоли на четверти. Или я поняла, почувствовала хорошее произведение искусства или поэзии, или лучше всего сделала добро тому-то и заставила его любить и благодарить за себя Бога. Это наслаждение и для себя одной. А теперь вы знаете, что есть человек, который все больше и больше до бесконечности, будет любить вас за все хорошее, что вам не трудно приобретать, преодолев только лень и апатию. Прощайте, милые барышня, глупый человек любит вас, но глупо. Хороший человек вполне расположен любить вас самой сильной, нежной и вечной любовью. Отвечайте мне подлиннее, подкровеннее, посерьезнее, Кланитесь вашим. Христос с вами. Да поможет Он нам понимать и любить друг друга хорошо. Но чем бы все это ни кончилось, я всегда буду благодарить Бога за то настоящее счастье, которое я испытываю благодаря вам. Чувствовать себя лучше и выше и честнее. Дай Бог, чтобы вы так же думали. Примечание. Первое. Толстой из Ясной Поляны приехал в Москву. Второе. Луи-Анри Станислав Морсье де Фонтен, пианист и композитор, которым во время своего пребывания в Москве осенью 1856 года увлекалась Арсеньева. Примечание третье. Намек на легкомыслие Арсеньевой и ее любовь к нарядам. Четвертое. Храповицкими называет Толстой в письмах себя и Арсеньеву, как бы символически обозначая их будущий семейный союз. Пятое. Вергани Жени была воспитательницей Марии Николаевны Толстой, а с 1850 года служила у Арсеньевых. Шестое. Возможно, Сергей Николаевич Толстой. Конец примечаний.